Сочи. На миниатюрном авто моей безумной и прекрасной Ангелины мы гоняли по серпантинам, пахнущим сероводородом, любовались на снежные горы и пальмы, а субтропический ветер сдувал с наших лбов пряди и лишние мысли. Попала я и на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, популяризировать русскую поэзию среди иностранцев, будучи в делегации литературной газеты. И зимняя школа поэтов в «Жемчужине» случилась со мной. И концерты в Пушкинской библиотеке, похожей на маленький замок, и в частной школе «Орион». Самый лучший урок поэзии преподавал мне дождь во время купания в теплом открытом бассейне отеля. Я закрывала глаза и представляла, что вокруг не бассейн, а самое что ни на есть истинно черное море. Между мной и штормом не было тогда особой разницы. Раз в году я стабильно там в машине вдоль моря и старинских дач, глажу кошек и снежные шапки на розах утр. Но ощущение, как я словно опередила время и попала в весну в феврале, хранит меня, как и маленький маяк, купленный на набережной. И, конечно, можно попасть в другой дружественный мир, Абхазию, пешком перейдя границу. Но это уже другая книга.